Часть первая. Мужской менталитет. Глава первая. Что движет мужчинами? Нет утверждения правдивее, чем это. Мужчины простодушны. Стоит понять это, и все, что вы узнаете о нас из этой книги, станет простым и очевидным. Как только вы осознаете это, вам станет понятна и следующая важная истина. Мужчиной движет его представление о себе, его занятие и его доход. Неважно, президент он, преступник или то и другое одновременно. Все, что мужчина делает, оценивается по его званию, кем он является, способу, которым он достиг этого звания, его занятия, и вознаграждению, которое он получает за свои усилия, его доход. Эти три вещи составляют основу ДНК мужской зрелости. Это те три вершины, которые должен покорить каждый мужчина, прежде чем почувствует, что действительно состоялся как мужчина. И до тех пор, пока парень, с которым вы встречаетесь, которому вы посвятили себя или с которым живете в браке, не найдет свое место в этих трех сферах, он будет слишком занят, чтобы сосредоточиться исключительно на вас. Задумайтесь, с момента появления на свет мальчику все вокруг принимаются объяснять, что он должен делать, чтобы вырасти настоящим мужчиной. Его учат быть выносливым, бороться, карабкаться в гору, подниматься после падения, не плача и не позволять никому обижать себя. Его учат трудиться, помогать маме таскать сумки с продуктами, выносить мусор, сгребать снег, стричь газон. Повзрослев же, он должен найти работу. Его учат быть заступником, защищать свою маму, младших братьев и сестер, смотреть за домом и семейным имуществом. И его особенно поощряют к тому, чтобы он прославил свою семью, стал таким мужчиной, при появлении которого в обществе все знали бы, кто он, чем занимается и насколько состоятелен. Всему этому мальчика учат, чтобы подготовить к одному мужской зрелости. Стремление к этому не прекращается и после того, как мальчик повзрослеет. Более того, оно усиливается. Он всегда будет сосредоточен на том, кто он, чем занимается и насколько состоятелен, пока не выполнит свою миссию. И пока мужчина не реализуется в этих трех вещах, женщины будут находиться на периферии его жизни. Я не говорю, что ему нужно обязательно достичь успеха в этом, но, по крайней мере, Он должен к этому стремиться. Именно так было в моем случае. Я никогда не забуду того разочарования, которое испытал, когда меня, парня, которому было чуть за 20, уволили из автомобильной компании Ford. Я уже больше не учился в колледже, а теперь остался и без работы. У меня едва хватало денег, чтобы прокормить себя, не говоря уже о семье. Мое будущее было туманным, я не знал, чем заниматься, сколько буду зарабатывать и кем я вообще буду. Звания выпускник колледжа и инспектор компании Ford ушли. Отсутствие какой-либо работы означало, что мои шансы принести в дом хорошие деньги свелись к нулю. Да я и понятия не имел, как я собираюсь зарабатывать. Мне потребовалось время, чтобы встать на ноги. Я перепробовал многое. Был владельцем фирмы по чистке ковров, продал ее, торговал продуктами Amway диетическими добавками и страховками... Боже, чем я только не занимался, чтобы свести концы с концами. Серьезные отношения с женщинами были последним, о чем я думал. А затем, однажды вечером, женщина, для которой я имел обыкновение сочинять шутки, побудила меня пойти в местный клуб комедии и принять участие в вечере любителей юмора. Видите ли, я знал, что умею смешить. Я уже зарабатывал кое-что... О, очень немного, сочиняя тексты для комиков, пытавшихся штурмовать общенациональный уровень. Но я совершенно не представлял, как мне пробиться в эти сферы самому. Однако эта женщина что-то во мне разглядела и посоветовала выйти на сцену. И я вышел. И сразил всех на повал. Я выиграл 50 долларов. Сегодня, возможно, это и небольшая сумма, но тогда я сидел на нуле, и для меня это были пять тысяч за рассказывание анекдотов. Мне также гарантировали еще 50 долларов, если, как победитель, я открою на следующей неделе вечер комиков-любителей. На следующий день я потратил 15 долларов из своего выигрыша, напечатав визитные карточки, на которых красовалось мое имя, Стив Харви, комик и номер телефона. Они были плоскими и тонкими и не имели никаких рельефных надписей, но заявляли о том, что я Стив Харви, кто я и что у меня особый талант в области юмора, чем занимаюсь. Сколько я буду зарабатывать еще оставалось неясным, но, по крайней мере, с первыми двумя пунктами мужской идентификации я разобрался. Если мужчина не стремится реализовать свои мечты, если не делает все для того, чтобы выяснить, кто он, чем занимается и сколько зарабатывает, он обречен, мертв. Но как только он справляется с этой задачей и чувствует, что его мечты сбываются, он словно обретает новую жизнь. И это наполняет его энергией, вдохновляет и оживляет. Став комиком, я сразу вступил на сцену, готовый стать лучшим из лучших. Даже сегодня, как бы я ни уставал, что бы ни происходило в моей жизни, я никогда не опаздываю на работу и не пропустил ни одного своего выступления. Почему? Потому что, когда я просыпаюсь, моя мечта всегда со мной. Я вижу ее воплощенной каждый день, будь то на радио, на телевидении или на сцене. Кто я такой? Ясно, я Стив Харви. Чем я занимаюсь? Тоже юмором. А мой доход соответствует тому, чего я всегда хотел для своей семьи и для себя. И теперь я могу обратить внимание на свою семью. Отделка моего дома — Потолочные металлические перекрытия, кожаные стулья, мои собаки, автомобили во дворе, колледж, в котором учатся мои дети, все это оплачено и все это улажено. Я могу обеспечить своих родных так, как всегда хотел, я могу защитить их так, как меня научили, и в глазах семьи я бесспорно настоящий мужчина. А это значит, что по ночам я засыпаю с чистой совестью. Это стимул каждого мужчины, кем бы он ни был лучшим игроком в НБА или тренером футбольной команды где-нибудь в Миннесоте, главой крупнейшей компании, входящей в список журнала Fortune, или булочником, воротилой бизнеса или смотрящим своего квартала. В мужской ДНК заложена обязанность быть добытчиком и защитником, и все, что мы делаем, направлено на то, чтобы воплотить это на деле. Если мужчина в состоянии снять жилье, значит, может защитить свою семью от непогоды. Если может купить пару кроссовок своему ребенку, то чувствует себя спокойно, провожая его в школу. Если он в состоянии купить мясо в магазине, значит, может накормить семью. Это все, что хочет любой мужчина. Чуть убавьте его возможности, и он уже не чувствует себя мужчиной. Более того, мы хотим ощущать себя номером один. Мы хотим быть лучшими хоть в чем-то, главными. Мы знаем, что не сможем быть главными всегда и во всем, Но в каких-то сферах нашей жизни мы собираемся быть теми, перед кем все отчитываются, и это важно для нас. Мы хотим, чтобы у нас было право похвастаться, право сказать «я номер один». Женщин, похоже, это не заботит так сильно, но для нас, мужчин, это все. Для нас крайне важно, что мы можем похвастаться тем, что мы получили, став первыми. Мы должны суметь показать это. А женщины – Должны суметь разглядеть это, иначе что проку от того, чтобы быть первым? Вы должны знать это, потому что должны понимать мотивацию мужчин. Почему он не дома? Почему он проводит так много времени на работе? Почему он так считает свои деньги? Потому что в его мире он оценивается другими мужчинами, исходя из того, кто он такой, чем занимается и сколько зарабатывает. Это влияет на его настроение. Если вы будете знать, что он не находится сейчас там, где хочет находиться, или не движется в том направлении, куда следует, тогда его перепады настроения дома станут для вас понятнее. Ваша неспособность заставить его сесть и просто поговорить становится объяснимой. Вам становится понятно его пасмурное настроение. На самом деле все это связано с теми тремя вещами, которые движут им. Поэтому, если мужчина еще не определился с тем, кто он такой, чем будет заниматься и сколько сможет заработать, он, возможно, не сможет стать для вас тем, кем хочет стать. А это значит, что на самом деле вы не сможете иметь того мужчину, о котором мечтаете. Он не может сидеть без дела и мечтать о браке, если его ум занят тем, как заработать, как получить лучшее место, как стать тем мужчиной, каким бы он хотел быть для вас. По опыту знаю, что большинство женщин далеко не всегда хорошо понимают эти вещи. Многие полагают, что если мужчина действительно любит вас, то сообща, вы должны суметь реализовать ваши мечты. Стабильность важна для вас. Но вы предпочли бы заложить фундамент отношений вместе, независимо от жизненного статуса мужчины. Это благородно. Но на самом деле, мужчины не думают в таком ключе. Он будет нацелен на приз, и этим призом совсем не обязательно будете вы, если он находится не там, где он хочет находиться по жизни. Мы не можем сосредоточиться сразу на двух вещах. Извините, мы не столь талантливы. Помните, мужчина не обязательно должен зарабатывать много прямо сейчас, ему достаточно видеть, что его мечты воплощаются, он определился с тем, кто он, Его социальный статус помогает ему двигаться в нужном направлении, туда, где он и хочет находиться. И он знает, что деньги придут, и тогда он может расслабиться, осознавая, что находится на пороге того, чтобы стать мужчиной, которым хочет стать. Вы можете помочь ему сосредоточиться на его мечте, увидеть перспективу и воплотить в жизнь его план. Если вы можете увидеть себя в этом плане, более ясно вы сможете понять это в главе «5 вопросов», которые должна задать себе каждая женщина, прежде чем зайдет слишком далеко, то присоединяйтесь к нему, потому что, достигнув того успеха, на который он рассчитывает, мужчина станет лучше и довольнее. И вы тоже будете довольны.